Глава седьмая. Анданте обращается в Аллегро, а Аллегро — в Виваче. Инцидент с адвокатом Щутом и доктором Кюстасом, вызвавший такой переполох, начал понемногу забываться. История эта не имела, к счастью, никаких последствий, и можно было надеяться, что ничто более не нарушит мирной жизни Кикендена. Однако прокладка труб, долженствовавших снабжать город оксидидрическим газом, близилась к концу. Задержка была только за рожками, которые были заказаны за границей, так как никто в Кикендене не брался за их исполнение. Доктор Окс старался вовсю. Не он ни его помощник и Жен не оставались ни одной минуты без дела, торопя рабочих, заканчивая тончайшие механизмы газометра и наблюдая день и ночь за разложением воды под влиянием электричества, так как газ, изобретенный доктором Оксом, уже добывался, несмотря на то, что канализация еще далеко не была окончена». Дело в том, что первым и в самом скорейшем времени должен был быть освещен городской театр, так как Кикендон обладал театром. Это было очень красивое здание, архитектура которого соединяла в себе всевозможные стили и византийский, и романский, и готический, и «Возрождение», Со сводчатыми дверями, готическими окнами, с бросающимися в глаза розетками, фантастическими колоколинками. Одним словом, полная смесь не то Парфенон, не то парижский «Гранд-кафе». Впрочем, в этом не было ничего удивительного, если принять во внимание, что театр этот, начатый при бургомистре Людвиге Ван Трикасе в 1175 году, был окончен лишь в 1837 при бургомистре Наталисе Ван Трикасе. Он строился в продолжении 700 лет, принаравливаясь последовательно к архитектуре всех эпох. В этом театре бывали различные представления но все же чаще всего шли оперы. Заметим, однако, что ни один композитор не узнал бы своего произведения до того, как оно было изменено благодаря удивительно медленному темпу. Что же удивительного? Ведь все, что делалось в Кикендоне, должно было согласовываться с темпераментом его жителей, а потому... Драматические произведения не могли, конечно, составить исключения. Хотя представление начиналось в 4 часа, а оканчивалось в 10. все же не было примера, чтобы в течение этих шести часов было сыграно более двух действий. Такие же оперы, как «Роберт Дьявол», «Гугеноты» или «Вильгельм Тель», Продолжались обыкновенно целых три вечера, до того было медленно их исполнение. Все «Вивачи» в Кикендонском театре исполнялось как Адажио, а «Аллегро» длилось бесконечно. Самые быстрые рулады, исполняясь во вкусе кикендонцев, походили на торжественные гимны, трели затягивались до бесконечности. Отметим, для примера, известную входную арию Фигара из Сивильского цирюльника, исполнявшуюся здесь по 33-му номеру метронома и длившуюся поэтому 58 минут. Понятно, что заезжим артистам приходилось волей-неволей подчиняться принятым здесь правилам, но так как труд их хорошо оплачивался, то они не особенно жаловались и охотно подчинялись капельмейстеру, палочка которого никогда не насчитывала более восьми в минуту во время исполнения «Аллегро». Но за то, сколько аплодисментов выпадало на долю исполнителей, которые доставляли столько наслаждения кикендонской публике, нисколько не утомляя ее. Все ладони хлопали продолжительно и размеренно, а на другой день газеты сообщали, что исполнение известного артиста было покрыто громом неистовых рукоплесканий. Раз даже была заметка, что если театр не рухнул от выражения безумного восторга зрителей, то лишь потому, что для постройки его в XII веке не пожалели ни камня, ни цемента. Однако, чтобы не слишком возбуждать уже без того восторженных фламанцев, представления давались в театре лишь один раз в неделю, что, кстати, давало возможность актерам углубляться сильнее в своей роли, а зрителям лучше прочувствовать красоты драматических произведений. Такой порядок был заведен уже с незапамятных времен. Когда какой-нибудь иностранный артист хотел отдохнуть, Он обыкновенно подписывал контракт с директором Кикендонского театра. И так, казалось, должно было быть и впредь, как вдруг, через две недели после счета Кюстонской истории, новое событие смутило покой кикендонцев. Это было в субботу, как раз в день оперы. Нового освещения еще нельзя было ожидать, так как газовых рожков еще до сих пор не было, хотя трубы в театре были уже все проложены. Как всегда, так и в этот вечер, зрительный зал освещался большой люстрой с многочисленными свечами, бросавшими мягкий свет на заполнявшую театр публику. Театр, открытый с часу дня, был к трем часам уже наполовину заполнен. Был даже момент когда публика стояла сплошной стеной от театра до самой площади Святого Эрнуфа и до аптеки Иуса Литренка. По такому скоплению публики легко было догадаться, что спектакль предстоял очень хороший. «Вы идете сегодня в театр?» — спросил в это утро советник у бургомистра. «Как же мы все идем?» — ответил Ван Трикас. «И мадам Ван Трикас, и дочь моя Сюзель — и наша милая тата Неманс, которая страшно любит музыку. — Так мадемуазель Сюзель будет? — спросил советник. — Непременно будет, Никлос. — В таком случае и мой сын поспешит быть в театре, — ответил Никлос. — Пылкий юноша Никлос и горячая голова. — Вам надо за ним хорошенько наблюдать, — сказал бургомистр. — Он влюблен в антрикас, влюблен. «Вашу очаровательную Сюзель!» «Прекрасно, Никлос, пусть они и поженятся. Раз мы это решили, то ему и желать более нечего. Да он ничего более и желать не может, Ван Трикас. «Счастливая пылкая юность!» — сказал улыбаясь бургомистр. «Подумать, что и мы были такими же! Мы любили, мы ухаживали. Так до вечера, мой милейший советник!» Кстати, ведь этот Фиораванти замечательный артист, зато уж он никогда не забудет, как он у нас хорошо принят, ведь таких аплодисментов не везде дождешься. Фиораванти был действительно знаменитый тенор, обладавший замечательно приятным голосом, при хорошей методе и сценической наружности. Все это приводило его слушателей в полный восторг. Вот уже три недели, как Фиараванти пожинал лавры в гугенотах. Первое действие этой оперы, приноровленное к вкусам кикенденцев, длилось целый вечер в течение первой недели месяца. Второй вечер, бывший на следующей неделе, был настоящим триумфом для великого артиста. Успех этот еще более возрос в третьем действии знаменитого произведения Майербера но более всего ожиданий возлагалось на четвертое действие, которое и должно было быть наконец исполнено к великому нетерпению публики. О, этот дуэт Раули и Валентины, этот гимн любви в два голоса, все эти переходы от крещендо к стренджендо к пи крещендо и все это исполняемое медленно, медленно, бесконечно. О! Какой восторг! Зато в четыре часа зала была уже полна. Ложи, оркестр, портер — все было переполнено. Боковые ложи были заняты. Одна бургомистром мадам ван Трикас, мадемозель ван Трикас и добрейший татеманс в зеленом чипце. Другая советником, никлосом, семейством и с влюбленным Францем, конечно. Присутствовали также семейства доктора Кюстаса, адвоката Щюта, анара Синтакса городского судьи, и Сутман, и банкир, Коларт, страшный любитель немецкой музыки, и преподаватель Рюб, и директор Академии, Джером Рейн, и комиссар. Одним словом, все важнейшие представители города, перечислить всех находившихся в этот вечер в театре, мы отказываемся, боясь злоупотребить терпением читателя. Обыкновенно, до поднятия занавеса, все вели себя удивительно тихо просматривая газеты или разговаривая в полголоса с соседями, бросая изредка равнодушный взгляд на представительниц прекрасного пола, украшавших ложи. В этот же вечер посторонний наблюдатель заметил бы, что в зале еще до начала представления царило необыкновенное оживление. Люди, которые никогда не волновались, были теперь, видимо, взволнованы. Дамы необыкновенно энергично обмахивались веерами. Все точно свободнее и сильнее дышали. Многие взгляды не уступали в блеске мерцающему свету многочисленных свечей, пламя которых было положительно ярче обыкновенного. Как жаль, что освещение доктора Окса запоздало. Наконец, все музыканты на местах. Первая скрипка уже дала тон. Все инструменты настроены, и капельмейстер, подняв палочку, ожидает звонка. Раздается звонок. Четвертый акт начинается «Аллегро апассионато» и исполняется, как всегда, с торжественной медленностью, которая привела бы в ужас великого Мейербера. Но это продолжается недолго, и капельмейстер с трудом поддерживает порядок среди музыкантов, Многие инструменты неудержимо рвутся вперед, и того и гляди, произойдет полное разногласие. Валентина начинает свой речитатив. «Я одна». Но она ужасно торопится, и оркестр поневоле должен поспевать за ней. «Когда появляется Рауль, дело идет еще скорее» и от момента его встречи с Валентиной и до его исчезновения в соседнюю комнату проходит не более четверти часа, тогда как прежде эта сцена длилась 37 минут. «Сент-Бри», «Невер», «Тавани», «Сеньоры» входят положительно слишком поспешно. На партитурах обозначено «Аллегро помпозо», но на этот раз торжественность отсутствует, Их сцене благословления мечей исполняется уже все аллегро без малейшего помпозу. Все точно боятся, что их перегонят. Капельмейстер уже не силится кого-либо удерживать, да и публика не только не протестует, но, напротив, она увлечена, она внимает с наслаждением словам «Сент-Бри», «На них внезапно нападем мы в час ночной, пойдете ли вы за мной в кровавый этот бой?» Все обещают, все клянутся, едва Невер успевает пропеть, что тайно нападать позорно для него, как его стремительно хватают, чтобы заключить под стражу». Прибежавшие в это время народные старшины поспешно клянутся «разить врага и сеять смерть кругом». Из боковых дверей стремительно вылетают три капуцина, неся корзину с белыми шарфами и, совершенно позабыв, что они должны были медленно и торжественно появиться на сцене. Все присутствующие обнажают шпаги, которые и благословляются капуцинами быстрым мановением руки». Тогда все приходят в полное неистовство. И заключительное «Аллегро фуриозо» напоминает ужаснейший рев. И, наконец, со словами «Будем ждать сигнала рокового» все убегают. Весь театр дрожит и стонет. Аплодисменты, крики — все сливается в страшный гул. Все зрители повскакивали со своих мест — И так и кажется, что все с Вантрикасом во главе ринутся на сцену уничтожать гугенотов, религиозные воззрения, которых они, впрочем, вполне разделяют. Татаниман Манс усердно машет зеленым чипцом, который она сорвала с головы в минуту восторга. Рауль, вместо того, чтобы тихо распахнуть занавес, стремительно срывает его и бросается навстречу Валентине. Наконец-то... Настает давно ожидаемый дуэт. Но Рауль и Валентина до того спешат, что не успевают отвечать друг другу. Они страшно боятся опоздать, и прелестная ария «Уж близок час летят мгновенья» напоминает веселенький мотив из опереток Оффенбаха. «Ван Данте, Морозо, ты любишь, любишь, что слышу я!» Виолончель забывает, что она должна вторить голос у певца. Рауль тщетно выкрикивает «О, повтори, повтори еще!». Валентина уже не в состоянии отвечать, а Рауль продолжает неистовать, страшно жестикулируя. Но вот раздаются звуки колокола. Боже, какой звон! Такого набата еще никогда не слышали в Кикендоне. Он заглушает совершенно оркестр. Все смешивается в страшный рев. Валентина падает в обморок, Рауль выскакивает в окно. Еще бы немного, и оркестр не был бы в состоянии продолжать. Палочка капельмейстера обратилась в жалкие обломки. Оборванные струны скрипок беспомощно повисли. Рассверепевший барабанщик пробил свой барабан насквозь. Контрабасист сидит верхом на своем инструменте, первый флейтист подавился флейтой, второй гобой жует с ожесточением клапаны своего звучного инструмента, тогда как несчастный трубач делает неимоверные усилия, чтобы вытащить руку, которую он в минуту увлечения засунул в самую середину трубы, а публика, возбужденная, запыхавшаяся, Ревет, как сумасшедшая, с красными лицами, с вытаращенными глазами. Все спешат, толкаются, дерутся во входных дверях, в коридорах. Мужчина без шапок, женщина без пальто. Нет больше власти, нет и бургомистра. Все равны в эту минуту дьявольского возбуждения. Несколько минут спустя, очутившись на улице, все понемногу успокаиваются и мирно расходятся по домам со смутным сознанием пережитых волнений. Четвертый акт гугенотов, длившийся прежде 6 часов, начался в этот день в половине пятого и окончился без 12 минут пять. Он продолжался всего 18 минут.